И вот перед нами содержимое желудка номер один, под которым я подразумеваю то, что находилось в его верхней части. Ночной ланч, которого едва коснулось пищеварение, прежде чем человек умер и в нем все остановилось. Только мясо. Он успел откусить шесть или семь раз, хорошо пережевывая пищу. Каткарт оценил вес в четыре унции. Затем появилось содержимое желудка номер два. Я говорю об ужине того человека. Эта масса была довольно сильно... Но мне не хотелось бы вдаваться в подробности. Скажем так, что пищеварительный процесс прошел много стадий. Поэтому без подробного анализа Каткарт мог сказать только то, что парень ел рыбу, возможно, с салатом, и картофельный гарнир приблизительно за шесть или семь часов до смерти. Я не Шерлок Холмс. Сказал я тогда, но я могу вам помочь? Неужели? Недоверчиво спросил он. Ага, ответил я. Думаю, он ужинал у Керли или на пристани у Яна, на этом берегу, либо у Янко на лосином острове. Почему именно там, в радиусе двадцати миль, должно быть полсотни ресторанов, где подают рыбные блюда даже в апреле, удивился он. Почему не в рычайки, чайки, например? потому что серые чайки не опустятся до того, чтобы подавать рыбу с картошкой, — ответил я, — а ведь именно этим парень поужинал. Вот так, Стефи, я продержался почти до конца вскрытия, но вдруг мне стало нехорошо. Во всех трех заведениях подают рыбу и картошку, — сказал я, а запах уксуса я почувствовал, как только ты скрыл ему желудок. После этих слов мне пришлось бежать в маленькую уборную, где меня истошнило. Но я оказался прав. Сделав копии сонных снимков, я тем же вечером обошел все заведения, где каждый день подавали рыбу с картошкой. У Янка этого парня никто не узнал, но официантка на пристани у Яна сразу его вспомнила. Она сказала, что подала ему порцию рыбы с картофелем и колу, или диетическую колу, она не помнила какую именно, и это произошло вечером в последний день его жизни». Он взял заказ, сел за один из столиков и съел все, глядя на воду. Я спросил, говорил ли тот посетитель что-нибудь, и она ответила, что «кажется, нет, только пожалуйста и спасибо». Я спросил, не видела ли она, куда он пошел, когда поел. Ужинал он около половины шестого, и она ответила «нет». Он взглянул на Стефани. Думаю, скорее всего, он направился на городскую пристань, чтобы попасть на шестичасовой паром до Лосиного острова. Время, по крайней мере, для этого подходящее. — Пусть так, я лично всегда был в этом уверен, — сказал Дэйв. Стефани выпрямилась, словно ее осенило. — Был апрель, середина апреля, на побережье залива Мэн, но его нашли без пальто. А было ли оно на нем, когда его обслуживали у Яна? Оба старика улыбнулись, как будто она только что решила какое-нибудь сложное уравнение. Но она знала, что даже работа в которую престижный не назовешь, заключалась не столько в решении задач, сколько в выяснении того, какие из них должны быть решены. «Хороший вопрос», — сказал Винс. «Замечательный вопрос», — согласился Дейв. «Я приберег его это на потом», — сказал Винс. Но поскольку истории как таковой нет, то не стоит и ждать более подходящего момента. Но если тебе нужен ответ, то ничем помочь не могу. Официантка у Яна не помнила этого, а кроме нее парня на фото никто не признал. Я считаю, что нам и так повезло. Окажись оно, прилавка в середине июля, когда посетителей миллион, и каждый заказывает рыбный обед, котлеты из лобстера – И пломбир с начинкой, она запомнила бы его, только если бы он стянул с себя штаны и показал ей голый зад. — Да и тогда вряд ли, — произнесла Стефани. — Точно. Но получилось так, что она его запомнила. Правда, не могла сказать, было ли на нем пальто. Я не стал настаивать, понимая, что тогда она вспомнила бы что-нибудь, чтобы угодить мне или отвязаться от меня. Она сказала, «Припоминаю, что на нем вроде было... Светло-зеленая куртка, мистер Теги, но, возможно, я ошибаюсь. Может, она и ошибалась, но мне кажется, что нет. На нем действительно была такая куртка. Тогда куда же она делась, спросила Стефани. Может, ее кто-нибудь потом нашел? Нет, — ответил Дэйв. Возможно, никакой куртки и не было, но то, что он в промозглую апрельскую ночь пошел на пляж без верхней одежды, не укладывается у меня в голове. Стефани снова повернулась к Винсу. У нее было тысяча важных вопросов к нему, но ни один не был до конца сформулирован. — Чему ты улыбаешься, дорогая? — спросил Винс. — Не знаю. — она помолчала. — Нет, знаю. — У меня чертова куча вопросов, но я не знаю, с какого начать. Ее признание было встречено одобрительными возгласами. Дейв даже вытащил из кармана платок и промокнул им глаза — — Ну и дела! — воскликнул он. — Да, мэм. Вот что я тебе советую, Стеффи. Представь, что ты в отделе дешевок на осенней женской распродаже. Закрой глаза и выбери любую наугад. — Хорошо, — сказала она, хотя сделала не совсем так, как он посоветовал. Как насчет отпечатков пальцев и стоматологической карты? Я думала, что при установлении личности их всегда проверяют, и это надежно. «В основном так и происходит», — ответил Винс. «Но не забывай, что это был 1980 год в Стефе». Он улыбался, но взгляд был серьезным. Все это произошло до компьютерной революции и задолго до появления интернета, чудесного изобретения, к которому молодые, такие как ты, относятся как к чему-то само собой разумеющемуся. В 80-м году можно было сравнить отпечатки пальцев и формулу зубов того, кого в полиции называют Не неопознанный субъект, с отпечатками и зубами только тех, кем предположительно этот не является. Проверять данные всей полицейской картотеки пришлось бы годы. А что говорить обо всех, кто объявлен в розыск на территории Штатов? Это нереально, дорогая, даже если вести поиск только среди мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. Но я думал, что вооруженные силы располагали компьютерными данными уже тогда, — Не думаю, — произнес Винс. А если и так, то вряд ли отпечатки пальцев дитя Колорадо когда-либо попадали к ним. В любом случае, не зубная формула и не отпечатки помогли нам, в конце концов, установить личность этого человека, — сказал Дэйв. Он сидел, сплетя пальцы в замок на своей внушительной груди и, казалось, похорошел при слабом, но еще теплом свете угасающего дня. В деле появилась вырезка из газеты. Откуда же она взялась? — А вот теперь вернемся к Полу Девейну, — сказал Винс. — Мне нравится о нем говорить, потому что это единственная история во всем нашем рассказе. А истории моя стихия. Это мой хлеб, как говорили старые добрые времена. Девейн — живое воплощение мира Горацио Алгера. Маленькое, но воодушевляющее. Борись и добивайся. Работай и побеждай. — Кровь с молоком, — высказался Дейв. «Можно и так», — спокойно сказал Винс. «Пусть будет так, если тебе нравится». Де Вейн уехал с теми двумя глупыми полицейскими, Ошенни и Моррисоном, как только были готовы предварительные результаты вскрытия жертв пожара в многоэтажке. На жертву несчастного случая на Лосином острове детективам было наплевать. А Каткарт тем временем принялся за вскрытие в присутствии вашего покорного слуги. В заключение о смерти записано — Удушение вследствие закупорки дыхательных путей, ну, или что-то в этом роде. В газетах появились мои сонные снимки, которые в викторианское время назывались бы «ликами смерти», что вполне им соответствует. Но никто не позвонил ни в Министерство юстиции, ни в полицию штата, чтобы заявить, что это чей-то пропавший отец, дядя или брат».